Глава 31 Алекс Райт жил в четырехэтажном кирпичном особняке на 78 восьмой улице в Восточном районе. С самого детства этот особняк считался его родным домом. Он по-прежнему был обставлен старинной мебелью, оставшейся после его матери, тяжелыми темными викторианскими столами, буфетами, книжными шкафами, мягкими диванами и креслами, обитыми блестящей парчой. Его украшали древние персидские ковры и изящные предметы искусства. Посетители неизменно восхищались выдержанной в традиционном духе красотой особняка начала века. Даже четвертый этаж, отданный в основном под игровую площадку для маленького Алекса, остался таким, как прежде. Некоторые предметы встроенной мебели, заказанные у Шварца, оказались настолько уникальными, что о них была напечатана иллюстрированная статья в дайджесте архитектуры. Алекс уверял, что не хочет менять обстановку в кирпичном особняке по одной причине. В один прекрасный день он обязательно женится, и когда это случится, он предоставит право производить любые перемены своей будущей жене. Как-то раз один из его друзей, услышав эти слова в шутку, спросил, «А вдруг она будет увлекаться супермодерным или чем-нибудь психоделическим?» Алекс улыбнулся и ответил, «Этого не случится. Такая женщина даже до помолвки не дойдет». Он предпочитал жить просто, без особых изысков. Ему было не по себе при полном штате слуг в доме возможно потому, что родители всегда имели репутацию неуживчивых нанимателей. Слуги в доме постоянно менялись, в детстве ему частенько случалось перехватывать ворчливые замечания, которые пугали и расстраивали его. И теперь в услужении у него был только шофер, Джим и экономка Маргарет, удивительно умелая и, к счастью, немногословная. Она приходила в дом каждое утро ровно в 8.30, как раз вовремя, чтобы подать Алексу завтрак, и оставалась приготовить обед в тех редких случаях, когда он обедал дома. Это случалось не чаще, чем дважды в неделю. Холостой, привлекательный, окруженный манящей аурой сказочного богатства райтов, Алекс всегда был желанным гостем в самых высоких кругах. Тем не менее, о нем мало было, что известно широкой публике. Он любил изысканные званые обеды для избранных, но терпеть не мог саморекламы, шумихи и всегда избегал крупных светских мероприятий, так волновавших воображение людей с менее утонченным вкусом. Во вторник он почти весь день провел за рабочим столом в штаб-квартире фонда, а ближе к вечеру пошел в клуб поиграть с друзьями в сквош. У него не было определенных планов на вечер, и он отдал распоряжение Маргарет приготовить обед на всякий случай. Поэтому, вернувшись домой в 6.30 вечера, первым делом он проверил холодильник. Маргарет превосходно готовила суп с цыпленком, и сейчас целая кастрюля ее фирменного блюда дожидалась разогрева в микроволновке. Нарезанное кусками мяса цыпленка и салат можно было положить на бутерброд. Алекс одобрительно кивнул и направился в библиотеку, где стоял столик с напитками. Он выбрал бутылку Бордо и налил в бокал. Только он поднес бокал к губам, как зазвонил телефон. Автоответчик был включен, и он решил сначала послушать, узнать, кто звонит. Его брови удивленно поднялись, когда по телефону представилась Диана Чандлер-Гарриман. Ее низкий, волнующий, чуть хрипловатый голос звучал нерешительно, Алекс, надеюсь, я не помешала. Я попросила папу дать мне ваш домашний телефон. Просто хотела вас поблагодарить. Вы были так внимательны ко мне на коктейле у папы и бинки. В последнее время у меня часто бывает подавленное настроение, и хотя вы, конечно, об этом не догадывались, вы мне очень помогли. Просто своим присутствием. Вы очень славный, Алекс. Я надеюсь развеять тоску в круизе на будущей неделе, но, как бы то ни было, я вам очень благодарна. Мне непременно хотелось вам об этом сказать. Да, кстати, запишите на всякий случай мой телефон. 310-555-6347 Видимо, «Она не знает, что я пригласил ее сестру на обед», — подумал Алекс. «Диана великолепна, но Сьюзен куда интереснее». Он отхлебнул вина и закрыл глаза. «Да, Сьюзен Чандлер очень интересно. Уж если на то пошло, он думал о ней весь день».